Глава 36. Я прижал кулак к губам и промолчал. Никогда не мог болтать по душам, и королева это знала. Она долго глядела на меня, а потом проговорила мягче. «Я желаю тебе счастья, Вилим. Делай, как знаешь, но придержи своего внутреннего дракона. Даже на войне ты был рассудителен и спокоен. Мой муж всегда хвалил тебя. А теперь ты сгораешь, но я не могу понять, почему». «Она меня предала». «Предала». Когда на меня напали на рассвете после брачной ночи, мерзавцы сказали, что добивают меня по приказу Ферригона, потому что вино уже должно было меня грохнуть. Вино, которое я должен был испить из рук своей жены. Я разделался с ублюдком, допросил на артефакте правды тут же. Я всегда носил с собой сильные артефакты. Моей должности по-другому было нельзя. Я был ранен, но собрал последние силы, запечатал раны магии и вернулся к спящей Кейтлин. Мне было жизненно необходимо узнать, Замешана ли она в случившемся? Я проверил сканирующим артефактом вино. Оно действительно было отравлено. Проверил я и Кейт. На моей жене оказалось защитное заклинание. Яд не причинил бы ей вреда. Подобные заклинания невозможно наложить на человека в тайне. Она была в курсе. В голове все сразу сложилось. После моей смерти мои владения пришли бы молодой вдове. Попечителем был, стал ее дядя. Такой был у феригана план. За покушение я мог посадить ее и ее дядю, но ее я сажать не хотел. Решил просто разорвать отношения, выжечь из памяти все, чем жил последние годы. Я ее отпустил, чтобы мой гнев ее не убил ненароком. Как же я был зол! Но теперь понял, что, несмотря на предательство, отпустить ее не в силах. Я просто дико ее хочу. Я ее верну. Сейчас у меня в глазах плясали демонята, я это чувствовал, и королева внимательно всех их пересчитывала. «Вильям, Вильям, когда спасешь земли от затопления, я тебя отправлю в длительный отпуск устраивать свою семейную жизнь. Не могу тебя таким видеть. Свободен, премьер!» Я вышел из малого дворца и вызвал свой экипаж. «Так, все, не могу ждать. Сейчас же за Кэтлин мириться. А после дела, осмотр подтопления и прочее. Она же в курсе, что не подписала документы о разводе. Я тоже не подписал, значит, все в порядке». Судебное решение, что брак может быть расторгнут, было вынесено, а потом нам обоим следовало подписать документы о разводе. Я прочил всю бюрократию своему доверенному. Он должен был встретиться с Кейтлин, дать ей на подпись бумаги и забрать кольцо. Но моя девочка не пришла. Меня всего трясло от ожидания встречи с Кейт. Я решил закурить. По привычке сунул в зубы сигару и магии поджег. Проклятие. А магии-то не было. Как тогда у клуба? Я не смог воспользоваться собственной силой. «Что за дела?» «Лорд Ван экипаж подан», — сообщил возничий. «Пару минут подожди, Сэм», — ответил я и направился в сторону дворцового сада. Там была просторная площадка. Для дракона нужно много пространства. «Дракон, приди». Я расправил плечи и приготовился смотреть высоко вверх. В воздухе заискрились молнии, раздался шум, гром. Потом все стихло, свечение прекратилось. Воздух стал прозрачным, но фамильяр так и не появился. — Подозрительно. Мой парень всегда является по первому зову. — Дракон! — выкрикнул я. И эхо разнесло мой грозный голос по саду. — А дракона нет. Я за него! — раздался испуганный писк откуда-то снизу. Я опустил взгляд и охренел. — Ты кто такой, демон, тебя побери? — прорычал я, глядя на колючий комок, прячущий за своей спиной еще один колючий комок поменьше, и еще три совсем маленьких. — Я ваш фамильяр. «Ёжик!» – дрожащим голосом проговорил колючий комок. «Простите, что я не один. Это моя жена с детишками. Не могу их оставить. Дети слишком баловные. Жена одна не справляется. Леди Кейтлин мало меня призывала. Я был в основном предоставлен сам себе. И вот как-то само собой получилось семейство». Ёж обнял лапками игольчатые шары, которые даже нос высунуть в моем присутствии боялись и лишь опасливо пофыркивали. Я смерил суровым взглядом ежиное семейство и пришел в ужас. Мы с Кейтлин обменялись фамильярами во время поцелуя, когда она укусила меня. Наши энергии начали переплетаться, потому что мы оба хотели вступить в связь. Оба хотели, иначе бы не вышло. Вот и спрашивается, зачем оттолкнула? Махнув наезжая, метнулся к экипажу, но сразу же опомнился и вернулся. Открой мои магические каналы, ёж, или как там тебя? приказал фамильяру, а потом катись на все четыре стороны. «Но он же фамильяр жены, нельзя так жестко». «Нет, далеко не отползай», — поправился я. «Скоро я верну тебя, вернее, вас, Кейтлин». «Но жить будут на улице, в дом не пущу». «Да, хозяин». Испуганно поклонился Ёж и замотал лапками в воздухе. «Ваши каналы схлопнулись при смене фамильяров. Так само происходит. Я никак не хотела лишать вас магии, сейчас все верну». Ёж-болтун достался, но сговорчивый нин твою мать. Надеюсь, он хоть не научил Кейтлин ничему плохому, если научил ему конец. Готово, хозяин, поклонился Ёж. Я вам все-все открыл. Если я больше не нужен, то я пойду. Иди, но недалеко. Я вновь сунул сигару в зубы и двинулся к экипажу. Вызвал заклинание огонька, поднимая руку вверх. Но вместо огня на моей руке замерцала зеленая магия. Я сперва не понял, что это, и отмахнулся, словно от назойливого насекомого. Магия змейки ударила в каменную плитку под ногами. И тут же из мелких трещин показалась сочная зеленая трава по колено высотой. Я снова охренел. Смачно выругался. Мы еще и магией обменялись с Кейт. Это жесть. Она даже не представляет, какая разрушительная сила ей досталась. Девочка может очень сильно пострадать. Я себе этого не прощу. Нужно срочно вернуть все назад. И магию, и жену. Я выбросил сигару и запрыгнул в экипаж. В баронство Перри. Гани скорее, Сэм. Мой голос звучал очень низко и опасно.